Тогда же и почти там же, примерно в окрестностях современного Базеля, на той же высоте борт Ту-154М башкирских авиалиний рейс БТС-2937. Командир, сказал второй пилот, выслушав сообщение с Боинга, они предлагают нам широкий поиск подходящей площадки к западу от горного массива. «Мы должны пройти своим первоначальным курсом на Барселону, осматривая местность вдоль долины Роны, а они зайдут на 400 километров к западу, после чего свернуть на юг. Только при этом нам стоило бы по возможности сбросить скорость, ведь если они найдут подходящее место, а мы уйдем слишком далеко на юг, потом нам может не хватить горючего, чтобы дотянуть до места посадки». «Логично», — согласился командир. Степан закрылки на пятнадцать и постепенно прибирая обороты. — Но как же мы будем садиться в темноте, ведь солнце уже почти село? — спросил удивленный борт-инженер. Зато на востоке восходит луна, — ответил штурман, привстав со своего места и кивая в наползающую ночь. — Тени на западной стороне гор видны совершенно отчетливо. Если посадка произойдет через час или около того, то этого света, пожалуй, окажется достаточно.